— Господи! — прямо-таки взвал Ну что за планита моя? Что за невезение? — Судьба, братец. — Судьба! — процедил сквозь зубы Савельев, уже открыто припавший к заднему стеклу. — Нет, не приближаются. — Выдерживаю дистанцию. — Пора и окрестностям справа уделить самое пристальное внимание. Ну да, тот самый березнячок. Каменный верстовой столбик с блеснувшими в свете фар бронзовыми цифрами. Десять «Пора!» «На обочину!» – распределся он. «Вставай, кому говорю!» Водитель послушно выполнил приказ. Плачущим голосом взмолился. «Не губите!» «И что я, зверь?» – хмыкнул поручик. Бросил быстрый взгляд назад. «Ага!» – остановилась на изрядном расстоянии. морды И быстренько, спрятав пистолет, ребром ладони приложил водителю по голове, не особенно и повредив здоровью, зато отправив в беспамятство потратил еще пару секунд, вытряхнув из бумажника на сиденье все оставшиеся деньги. Этот бедолага все же ни при чем. Распахнул дверцу, подхватил два тяжеленных свертка с книгами и картами, выскочил из машины, в три прыжка сбежал с высокой насыпи и, старательно прогибаясь, побежал вдоль нее вперед. За спиной было тихо пока что, справа потянулся темный ельник. Оказавшись в метрах в трехстах от брошенного таксомотора, перед неширокой медленной речушкой, булькавшей и лопотавшей в темноте, Савельев становился и оглянулся. Машина преследователей стояла на обочине вплотную к таксомотору, освещая его фарами. Там раздался выстрел, другой... ну и правильно как он и рассчитывал, они палили по березняку, располагавшемуся прямо напротив становившихся машин. Как и многие на их месте, загоряча решили, что беглец именно березняк и припустил. «Шалишь, брат, шалишь», — подумал поручик, — «мы поумнее будем». На фоне белевших березок бегущий человек в темном костюме прекрасно был бы заметен издали даже в ночной темноте. Штабисты батальона постарались предусмотреть все, что только возможно. Костюм на поручике темных тонов, оберточную бумагу он выбирал темно-синюю, не особенно, и густой ельник предстает темной стеной, невооруженным глазом трудно высмотреть убегающего. Конечно, если там только человеческие глаза. Еще два выстрела, и все смолкло. У Савельева осталось впечатление, что пули были выпущены значительно выше человеческого роста. Но, конечно, собирались брать живьем, а сейчас нашелся кто-то умный, велел и вовсе прекратить бесполезную пальбу. Ветерок донес обрывки голосов, явно кто-то резким командным тоном распоряжался – Напрягший уже привыкший к темноте взор, он рассмотрел, как березняку подсвеченные свеченные фарами проезжающих машин двинулись человеческие фигуры. Там же послышался злой отрывистый лай. Ага, и собаку прихватили. Цивилизация и прогресс, сто черти им в печенку. Блеснул яркий луч фонаря, и тут же погас. Ну что же, нехитрая уловка сработала как нельзя лучше. В погоне целеустремленно пустилась по невидимой прямой, соединявшей таксомотор и березняк. А простоволосились поганцы, с каждым может приключиться. Собака не втроника начнет искать след, и немало времени пройдет, прежде чем они заподозрят невадное. Ох ты ж! Невольно присел и, втянув голову в плечи, поручик по-прежнему смотрел в ту сторону. Подъехали еще две полицейские машины, разбрасывая далеко вокруг вспышки алого света. Но не это сейчас заслуживало внимания. Высоко в ночном небе возник призрачный зеленоватый силуэт, отдаленно напоминавший исполинскую летучую мышь, и быстро поплыл к березняку, опережая растянувшихся цепочкой полицейских. Не особенно и поспешали служивые, прекрасно знали, какие убеглица с собой убедительные аргументы. Здравствуйте, давно не виделись, самый натуральный Альф. Не стоит иголу ломать, пытаясь догадаться, знают ли о нем, преследователи ли попросту не видят. ни до таких пустяков сейчас. Пора, выражая сухим казенным языком, предпринять запланированный отход со всей возможной скоростью. Эта тварь гораздо быстрее людей определит, что Березняк пуст на значительном протяжении. Держа в обеих руках тяжеленные свертки с книгами, он вошел в сосняк осторожно, не спеша, внимательно глядя перед собой – Зашагал по берегу рычушки. Хорошо, что еще это ельник, а нет корявых, торчащих в стороны сучьев, но все равно, не уберегшись во мраке, он пару раз налетал лицом на колючие, приятно пахнущие густые ветви, иглы запутались в волосах, липкая смола осталась на щеке. Со всеми предосторожностями он продвигался вперед по ночному лесочку, раздираемой двумя противоположными чувствами. Хотелось припустить со всех ног, но здравый смысл запрещал. Очень уж легко выхлестнуть глазна этой веткой или споткнуться и ногу подвернуть. Хорошо еще, что речушка являла собой надежнейший ориентир, присмотренный заранее. Исхлестанный колючими ветками, перепачканной смолой, он двигался вдоль нее. Прислушивался, но никаких подозрительных звуков, свидетельствовавших о близости погони, не слышал. Свертки, висевшие не менее полупуда каждый, оттягивали руки, словно обернувшись чугунными чушками. Сердце колотилось. Он прекрасно понимал, что Альф может кружить сейчас прямо над ним, но не разглядел бы его сквозь густые кроны. Но предположим, сама по себе эта тварь ему не способна причинить ни малейшего вреда. Но ведь чего доброго погоню по правильному следу пустит? Хм. Вот она, поляна. Разумеется, она пока что пуста. Опустив тяжеленные свертки на усыпанную сухой хвоей землю, отдуваясь, поручник прислонился плечом к стволу, уже не заботясь об элегантности внешнего вида. Какая теперь разница? Смахнув запястьем под лба вытянул карманные часы, уставился на слабо фосфорицирующие зеленым стрелки и цифры. Ну вот, аккуратненько он подгадал. До появления кареты еще 12 минут. Не исключено, что эти были самые тягостные минуты в его жизни. Именно от того, что ровным счетом ничего не пришлось делать. а Лишь торчать на одном месте, как... Приштому ждать, ждать, ждать, прислушиваясь, не появится ли погоня, не раздастся ли поблизости азартный и злой собачий лай, присматриваться к темным, усеянным яркими звездами кусочком ночного небосклона межкронами, не мелькнет ли над верхушками еле зеленоватый призрак. Врагу своему не пожелаешь столь тягостного безделья, а клятые стрелки часов, казалось, замерли на месте, будто приклеенные к циферблату. Поразительно просто, сколько человек успевает, в такие минуты. Мысли, догадки, лихорадочные попытки найти хоть какой-то выход, буквальным образом теснились во взбудораженном сознании, сменяли друг друга с калейдоспической быстротой, вульгарно выражаясь, мельтешили и прыгали, отплясывали шалую мазурку. Чуточку это даже походило на горячечный бред, и когда вдруг мелькнула великолепная идея, он даже не удивился тому, что пришло в голову. Быть может и не стоило удивляться. Стрепенувшись, он запустил руку под расстегнутый пиджак, извлек тяжелый пистолет и повернулся в ту сторону, держа оружие дулом вверх. То ли показалось, то ли в самом деле заливистый собачий лай стал явственно приближаться. И тут, наконец, началось. Над поляной вспыхнула неяркая точка бледно-золотистого цвета. Разрослась, расплылась, очень быстро превратившись в некое подобие рыбацкой сети с крупными ячейками, сплетенными из того же бледно-золотистого сияния. Линии эти стали невероятно четкими, выразительными, прямо-таки вещественными. Непонятно, почему так получается?» При отправлении кареты внешний наблюдатель видит одни световые эффекты, а во время прибытия уже совершенно другие. На его вопрос ему полтора месяца назад показали толстую книгу со страницами, сплошь покрытыми формулами и расчетами. И один из физиков, без всякого превосходства, но с легкой улыбочкой пояснил, здесь имеется полное описание процесса и более доступного для профанов изважения, увы, не существует. Растаяли и золотистая сеть, и просвечивающие в ячейке кокон зеленоватого сияния. На поляне материализовалась карета. Высоченная, темная. Внутреннее освещение погашено. Лишь видны разноцветные отблески света от сигнальных лампочек. Уж их-то нипочем не выключишь. Без них невозможно. Удалось рассмотреть, что к иллюминатору в двери прильнула чья-то физиономия. Подхватив пакеты, поручик выскочил на пушку, уже не сомневаясь, что азартный лай действительно приближается. Пробежал несколько шагов, остановился на расстоянии вытянутой руки. Ударивший изнутри луч сильного фонаря осветило его лицо, прошелся по поляне, и яростными гримасами, притопывая от нетерпения, поручик изобразил беспокойство.